Когда известный скрипач Паганини был молодым, он играл на скрипке в кабаре. Однажды во время его выступления к Паганини подошел потерявший терпение человек и, протянув монету в пять франков, сказал «Вот, возьми, только прекрати играть». Паганини играл настолько плохо, что это раздражало слушающих. В тот день, взяв деньги, он принял решение приложить все усилия для занятия музыкой и стать известным скрипачом. Сегодня он считается одним из самых талантливых и известных скрипачей мира. И все потому, что однажды принял решение. Казалось, его унизили. Унижение может разрушить нас, но унижение также может стимулировать нас к тому, чтобы сделать что-то лучшее, чтобы подняться ввысь. Итак, сегодня мы поговорим о нашем выборе. В жизни нам постоянно приходится делать выбор. В зависимости от того, какой выбор мы делаем, нас ожидают определенные последствия. В зависимости от нашего выбора к нам может прийти благословение или проклятие, жизнь или смерть, процветание или нищета, радость или огорчение. Поэтому для нас очень важно сделать правильный выбор. Давайте рассмотрим несколько библейских примеров как подтверждение этой мысли. В книге «Бытие» мы читаем о человеке по имени Лот, племяннике Авраама.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 и делились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Лот сделал свой выбор, за который впоследствии ему пришлось расплачиваться на протяжении всей своей жизни. Если мы прочитаем дальше, то увидим, что жители той местности были очень грешны перед Господом, и Лот, живя среди этих развратных людей, томился душой. Когда чаша Божьего гнева для Содома и Гаморы переполнилась, Бог уничтожил их. Лот же, спасаясь бегством, лишился жены. Его дочери настолько были наполнены мерзостями той местности, что напоили отца вином и переспали с ним. В результате этой связи родились дети, ставшие родоначальниками народов, о которых впоследствии будет сказано «Амманитянин и Моавитянин не может войти в общество Божье вовеки». Книга Неемии, 13 глава, 1 стих. С чего же все это началось? С выбора, который сделал Лот. Он сделал неправильный выбор, пойдя туда, куда не следовало идти. Хотя внешне это были прекрасные, привлекательные места, но, как часто оказывается, не все то золото, что блестит. Повторю эту мысль. Мы постоянно стоим перед тем или иным выбором, и за каждым выбором будут последствия, хорошие или плохие, Моисею тоже пришлось сделать выбор, и он имел понимание, что за его выбором будут последствия. В послании к евреям» 11 главе мы читаем. «Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Мы сможем делать правильный выбор, если будет вера, или поступая по вере. Перед Моисеем был выбор – остаться в чертогах фараоновых, наслаждаться золотом, серебром, кушанием со стола фараона, или нет. Моисей понял, что эти наслаждения, во-первых, греховны, а во-вторых, временны. Обратите внимание, какой выбор вы делаете сегодня. Может быть, вы склонны выбирать то, что доставляет вам временное наслаждение – Подумайте, какие последствия могут стать результатом вашего выбора. Заглянем в книгу Руфь, первая глава с 12 стиха. Наиминь с мужем оставили Вифлиема и отправились на Мавидские поля. Через какое-то время умирает муж Наимини и оба ее сына. Наиминь обращается к невесткам своим Руфи и Орфе и говорит, «Оставайтесь, ибо это ваша земля». Первая их реакция — они обе подняли вопль, хотели следовать за ней, потому что понимали, что Наиминь имеет отношение с Богом. Но через какое-то время Орфа сделала свой выбор и решила остаться. Может быть, посмотрев на обстоятельства, она подумала, в действительности ли Бог дал хлеб в той земле? Не будем ли мы и там голодать? И она осталась. Но Руфь сделала правильный выбор, решив пойти с Наиминью. В Новом Завете мы читаем, что она удостоилась войти в родословие Иисуса Христа, в котором были упомянуты всего четыре женщины. Очень интересные слова записаны в 18 стихе. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Обратите внимание, правильный выбор – это твердое решение. Руф приняла твердое решение и в результате получила большое благословение. Мы можем рассмотреть еще один пример из Нового Завета. В Евангелии от Луки, в 15 главе, мы читаем притчу о блудном сыне. Младший сын сделал свой выбор, подумав, зачем мне жить в доме отца. Лучше я возьму то, что мне причитается, и пойду наслаждаться. Отец не стал мешать ему, потому что считался с его выбором. Младший сын взял часть своего имения и ушел. Этот выбор был неправилен. В результате сын растратил все свое имение и был рад питаться тем, чем кормили свиней. Хотел ли его отец, чтобы он оказался в таком положении? Конечно же, нет, но сын, сделав свой выбор, в конечном итоге оказался у разбитого корыта. Слава Богу, что он богат милостью, и даже если мы ошибаемся, он дает возможность исправиться и сделать правильный выбор также он силен вернуть все, что мы потеряли в результате неправильного выбора. Важно увидеть в этой притче и сердце отца, который является прообразом Бога. Когда блудный сын осознал свой неправильный выбор и вернулся к отцу с покаянием, то тот принял его без всякого осуждения и восстановил его, дал ему новые одежды, в этом виден образ праведности, дал ему перстень, образ власти. Эта притча является наглядным примером отношения Бога к нам, людям. Итак, выбор всегда влечет за собой последствия. В книге Иисуса Новина, в 24 главе, стихи 14 и 15, написано «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою, в Египте» а служите Господу. И если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу, ибо он свят». Иисус Новин здесь предлагает людям сделать выбор и объявляет о своем собственном выборе. «Я и мой дом будем служить Господу». Пусть результатом вашего выбора будет благословение, которое дарует один Господь. О, только лишь Бог, путь жизни моей, Он за руку Сам проводит. Так страшно кругом темно впереди, Но в битве с врагом Господь победил. Бушует гроза потоками дождь, Но видно стезя, и близок мой вождь, И в сту. Знай, і ночью, і днём Спаситель со мною, я радуюсь в ньому, со мною, Иисус, победа моя, і с Ним я стремлюсь в родные края.